навигационную принадлежность. Ходить в военное время с включенными навигационными огнями мог только нейтрал. Но не исключалась и возможность того, что какое-то британское судно, маскируясь под нейтрала, решило включить навигационные огни. «Подойдем поближе?» — спросил штурман командира. «Мне кажется, что это португалец», — ответил Кранке. «Не будем рисковать. Порой бывает выгоднее просто вежливо отойти в сторонку. Пусть идет. Неизвестное судно продолжало идти своим курсом, полностью игнорируя присутствие Шейера. Оно несло не только навигационные огни. Был освещен мостик и палуба, а через открытые иллюминаторы вырывались целые потоки света. Пароход казался видением из какого-то другого мира. На следующее утро сигнальщики доложили, что обнаружен корабль, идущий северным курсом. Никакой реакции это на мостике не вызвало, сигнал тревоги не был пробит. Люди удивленно переглядывались. Согласно имевшейся информации, английский авианосец «Гермес» все еще находился в полной готовности на острове Святой Елены. Южнее острова Святой Елены шел хорошо охраняемый конвой – который в Рождество безуспешно пытался атаковать немецкий тяжелый крейсер адмирал Хиппер. Конвой экскортировали несколько боевых кораблей, включая авианосец Хьюерийс. Все они находились слишком близко, и это требовало большой осторожности. Поэтому Кранки решил идти параллельным курсом с обнаруженным судном, временно держась вне видимости. В 15.00 последовал новый доклад сигнальщиков. Верхушки матч по пеленгу 11 градусов левого борта. Ситуация становилась интересной. Судно, появившееся слева по носу, шло встречным шеером курсом. Мачты судна уже были ясно видны, а вскоре над горизонтом поднялась и верхняя часть дымовой трубы — Преследовать оба обнаруженных судна было невозможно, поскольку они шли в противоположных направлениях. Как определить, какое из них более ценное? Или какое из этих судов британское, а какое на британском чартере? Возможно, оба судна британские или везут грузы для англичан? Обдумывать все эти вопросы досконально у Кранки просто не было времени – Он должен был мгновенно принять решение и действовать быстро. «Попробуем схитрить, господа», — обратился Кранке к офицерам на мостике. «Сыграем роль английского патрульного крейсера». На полной скорости Шейер пошел в восточном направлении. План Кранке заключался в том, чтобы в короткое мгновение, когда оба судна выйдут на траверс друг друга, пройти между ними и встать таким образом, чтобы эти суда практически не видели друг друга, и дать английским кодам сигнал остановиться. Когда на Шере подняли соответствующий сигнал, судно, подходящее с севера, немедленно отвернуло в сторону, подставив Шеру корму. В этом не было ничего необычного. Согласно инструкции британского адмиралтейства, любой капитан, обнаружив военный корабль, должен был отвернуть в сторону, поставив свой судно таким образом, чтобы оно представляло из себя наименьшую мишень, а затем обдумать свои дальнейшие действия. Если корабль оказывался английским, то подобный поворот в дальнейшем уже не имел никакого значения. Капитан решил подчиниться, развернулся и пошел на сближение.